Бог знает, где он бродил, что делал целый день Но домой вернулся поздно ночью Хозяйка первой услыхала стук ворота и лай собаки И растолкала от сна Анисью и Захара, сказав, что барин воротился Илья Ильич почти не заметил как Захар раздел его, стащил сапоги и накинул на него халат. «Что это?» — спросил он, только поглядев на халат. «Хозяйка сегодня принесла. Вымали и починили халат», — сказал Захар. Обломов как сел, так и остался в кресле. Все погрузилось в сон и мрак около него. Он сидел, опершись на руку, не замечал мрака, не слыхал боя часов. Ум его утонул в хаосе безобразных, неясных мыслей. Они неслись, как облака, в небе, без цели и без связи. Он не ловил ни одной. Сердце было убито. Там на время затихла жизнь. Возвращение к жизни, к порядку, к течению правильным путем скопившегося напора жизненных сил совершалось медленно. Прилив был очень жесток и Обломов не чувствовал тела на себе, не чувствовал ни усталости, никакой потребности. Он мог лежать, как камень, целые сутки или целые сутки идти, ехать, двигаться, как машина. Понемногу трудным путем вырабатывается в человеке или покорность судьбе, и тогда организм медленно и постепенно вступает во все свои отправления или горе сломит человека, и он не встанет больше, смотря по горю и по человеку тоже. Обломов не помнил, где он сидит, даже сидел ли он, машинально смотрел и не замечал, как забрежделось утро, слышал и не слыхал, как раздался сухой кашель старухи, как стал дворник колоть дрова на дворе, как застучали и загремели в доме, видел и не видел – как хозяйка и Акулина пошли на рынок, как мелькнул пакет мимо забора. Ни петухи, ни лай собаки, ни скрип ворот не могли вывести его из столбняка. Загремели чашки, зашипел самовар. Наконец, часов в десятом Захар отворил под носом дверь в кабинет, легнул по обыкновению назад ногой, чтобы затворить ее, и по обыкновению промахнулся, но удержал, однако ж, под нос. Наметался от долговременной практики, Да при том, что сзади смотрит в дверь Анисья, и только уронил он что-нибудь, она сейчас подскочит и сконфузит его. Он благополучно дошел, уткнув бороду в поднос и обняв его крепко до самой постели, и только располагал поставить чашки на стол подле кровати и разбудить барина, глядь, постель не измята. «Барина нет». Он встрепенулся, и чашка полетела на пол. За ней сахарница. Он стал ловить вещи на воздухе и качал под носом. Другие летели. Он успел удержать на подносе только ложечку. «Что это за напасть такая?» — говорил он, глядя, как они себе Куски сахару, черепки чашки, хлеб. «Где же барин?» А барин сидит в кресле, и лица на нем нет. Захар посмотрел на него с разинутым ртом. «Вы зачем это, Илья Ильич, всю ночь просидели в кресле? Не ложились?» — спросил он. Обломов медленно обернул к нему голову, рассеянно посмотрел на Захара, на разлитый кофе, на разбросанный по ковру сахар. «А ты зачем чашку-то разбил?» — сказал он. Потом подошел к окну. Снег валил хлопьями и густо устилал землю. Снег, снег, снег, — твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. Все засыпал, шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном. Уже было заполдень. Когда его разбудил скрип двери с хозяйской половины. Из двери просунулась обнаженная рука с тарелкой, на тарелке дымился пирог. «Сегодня воскресенье», — говорил ласково голос. «Пирог пекли. Не угодно ли закусить?» Но он не отвечал ничего. У него была горячка.